Улетал я, ощущая себя полным идиотом. Охотником за, прости господи, святым Граалем. Одно утешение, я, по крайней мере, точно знаю, что должен делать. По пунктам. Даже время отправления утренней электрички из Бремена в Ротенбург до сих пор помню. 11.18. Хоть в этом полная ясность. Поэтому вопросы, а зачем, что это даст, и ты действительно думаешь, что она вернется за картинкой, можно отложить на потом. Я сказал «на потом». У семейства я перевёл мыслительный процесс на самую низкую мощность. Сэкономленную энергию употребил на отключение любимой программы по покупке вискаря в Duty Free. Куда сейчас? И без того башню рвёт со страшной силой. И потом уж действовал безупречно, как прекрасный на совесть отлаженный автомат. Прилетел в Дюссельдорф, сел в поезд, приехал в Бремен, прошёлся до отеля, который оказался в 10 минутах пешей ходьбы от вокзала, принял душ, уснул, оглушив себя снотворным, и только утром за завтраком понял, что не взял с собой не то, что холст с красками, но даже завалящий какой-нибудь блокнот и карандаш. Надо же, что картинку рисовать еду помнил даже во сне, а что без соответствующих инструментов и материалов этого не сделаешь, как-то не сообразил. Художник, блин, великий маэстро, я в восхищении. Ладно, подумал я, не беда, куплю по дороге. Субота, конечно, но магазины должны работать хотя бы до полудня, поэтому вперёд. Ни одной художественной лавки, ни даже магазина канцтоваров не встретилось мне на пути. Надо было, конечно, поискать как следует, но время приближалось к одиннадцати, а я почему-то вбил себе в голову, что должен уехать именно электричкой в одиннадцать-восемнадцать, хотя она, конечно, не единственная. Даже по выходным в этом направлении отправляется два-три поезда в час. Но я не стал прислушиваться к голосу разума, плюнул на все и побежал на вокзал. Должен же быть в этом дурацком Ротенбурге хоть какой-нибудь супермаркет. А там непременно найдутся карандаши или хоть шариковые ручки и блокноты какие-нибудь. Выкручусь. Ничего». Я оказался единственным пассажиром в вагоне, и надо думать во всём поезде, по крайней мере, на конечной станции в Роттенбурге вышел я один. На платформе, в подземном переходе и даже на вокзальной площади тоже не было ни души. Я огляделся по сторонам, пытаясь припомнить, как мы с Галкой тогда попали к реке. Четно. То ли за прошедшие годы здесь всё изменилось, то ли моя голова так обработала воспоминание, что мать родная не узнает. Пожал плечами и пошёл наугад, а буквально через пару минут увидел дорожный указатель: в центр налево. Вот и хорошо. В центре должны быть магазины, значит, мне туда. На этот раз я пересёк речку Вюмме по большому мосту, предназначенному не только для пешеходов, но и для автомобилей, которых, впрочем, сейчас не было. Вообще ни одного. Вымерли они тут все, что ли? На металлических перилах среди хлопьев паутины красовалась белая табличка с названием Амсбрюкке. Я невольно замедлил шаг, разглядывая деревянные мосты вдали. Улыбнулся знакомой картине. Светло-зелёная трава, тёмно-зелёная вода, серебристо-зелёные ивы. Они, в отличие от вокзальной площади, остались точно такими, как в моих воспоминаниях. Неудивительно. Сейчас, как и во время нашей с Галкой вылазки в начале мая, возможно, вообще день в день, и погода такая же: горячее солнце и вечный ветер, не холодный, а освежающий, как мятная карамель. Но глазеть на эту красоту без карандаша и бумаги только время терять. Потом, потом я пересёк мост, свернул налево и почти сразу направо повинуясь очередному дорожному указателю. Указатель не подвёл. Через 3 минуты я оказался на пешеходной Хофельштрассе, судя по всему, главной улице Ротенбурга. Здесь были только магазины, закрытые все как один, и кафе, переполненные, несмотря на сравнительно ранний час. В оживлённый супермаркет обнаружился на противоположном конце улицы и закрываться, слава богу, не собирался. Я вихрем пронёсся по залу, сметая с полок школьные альбомы для рисования и пачки карандашей. Потом так долго мучился выбором, словно белочки, зайчики и спайдермены на обложках были духами, способными подарить невиданное могущество. Надо лишь угадать, кто из них мне подходит. Только расплатившись за покупки в кассе, я понял, как оказывается, всё это время нервничал. Теперь наконец отпустило. Я расслабился и на радостях впал в какое-то нелепое подобие эйфории. Вышел на улицу, пошатываясь натурально как пьяный. Впрочем, это вполне мог быть побочный эффект давишнего снотворного. Да ещё дрень Оглядевшись по сторонам, я увидел фонтан с бирюзовым дном. В центре был установлен шар, на шаре кувшин, а из кувшина торчала голова какого-то желтоглазого красавчика с не спадающей на лоб косицей. Судя по выражению лица, красавчик был абсолютно и безнадежно безумен. На краю фонтана стоял одинокий бронзовый башмачок. И я, помню, подумал, что вся эта композиция наглядно демонстрирует, во что мог бы превратиться принц, если бы так и не нашел свою золушку. Нелепая идея. Идиотская постмодернистская шутка, но меня всерьёз передёрнуло. Я прижёг к животу пакет с альбомами и карандашами и пошёл обратно, стараясь не оглядываться. Мимо одноглазого стального урода в каске, мимо бронзового зайца-единорога, слившегося в смертельной схватке с каким-то вовсе уж несусветным чудищем, мимо каменного памятника спарже, на первый взгляд совершенно порнографического. Я только в самый последний момент опознал в нём безобидный овощ. Ротенбург оказался настоящим лежбищем нелепых уличных скульптур. Возможно, подумал я, они селится здесь, когда выходят на пенсию. А что ж, чистый воздух, тишина, низкие цены и до большого города рукой подать. Хотел бы я поглядеть, как эти ребята уезжают прошвырнуться по бременским дискотекам в пятницу вечером. Тут-то вокруг станции так безлюдно, даже поленький пивной нет, и такси не дежурят, как греха подальше. В итоге я рухнул на бронзовую лавку между бронзовой женщиной и бронзовой девочкой, которая с азартным интересом рылась в сумке бронзовой старушки, и кое-как перевёл дух. Мои соседки были восхитительно антропоморфны. Моё присутствие их явно не стесняло, поэтому я закурил и наконец от души рассмеялся. Подумал: надо же, какой тут заповедник монстров. Жаль всё-таки, что мы с Галкой в тот раз до центра не добрались. Она такие штуки любит даже больше, чем я. Сейчас я почему-то совершенно не сомневался в её существовании. Это было так приятно, что я снова рассмеялся, огляделся по сторонам в поисках ужина для окурка, увидел вывеску у Марио и подумал: «Если хозяин кафе настоящий итальянец, кофе у него должен быть отменный. Именно то, что мне требуется. Всегда, везде. Но здесь и сейчас особенно». Вырезка не лгала. Хозяина действительно звали Марио. И он сам обслуживал немногочисленных клиентов. Смуглое подвижное лицо, изрезанное глубокими морщинами, капна седых волос, звучный голос, скудный, примерно как у меня, запас немецких слов и самая обаятельная в мире улыбка. «Молта густо!» – искренне выдохнул я, попробовав эспрессо. потому что действительно отличный, крепкий, густой и при этом никакой горечи. Я даже не ожидал. Марио расцвёл и обрушил на меня страстный монолог. Зря старался, конечно. Мои познания в итальянском практически исчерпываются произнесённой формулой, но перебивать его не стал. Слушал как музыку, зачарованно разглядывая торчащий из нагрудного кармана серебряный фламастер. Думал, жалко, что таких в супермаркете не было. Мне бы пригодился. Пройтись по зелёному или наоборот под зелёный его положить. А ладно, обойдусь. Но Марио проследил за моим взглядом, вынул фломастер из кармана и с неподдельным удивлением на него уставился. Сказал что-то вроде: "Интересно, откуда он взялся?" По крайней мере, я так понял. Потом требовательно поглядел на меня и спросил: "Тебе он нужен?" То есть я не был уверен, что правильно перевёл его вопрос, но на всякий случай с энтузиазмом закивал. И вожделенный фломастер тут же перекачавал в мои руки. Я благодарил Марио на всех языках сразу, включая польское: "Дзенькуйю Бардза". Он безмягко даже немного смутился, но в общем был очень доволен. А когда я положил на блюдце с чеком 5 евро, и наотрез отказался от сдачи, умилился и трогательно махал мне вслед, пока я не свернул к реке. На этот раз я сразу вышел к деревянному мосту, на котором мы с Галкой в прошлый раз так замечательно застряли. Повернулся спиной к уродливому, но надёжному Амстербрюку, лицом к другим пешеходным мостам и серебристо-зелёным ивам. Достал альбом, распечатал коробку с карандашами и замер в нерешительности. Не понимаю, с чего начинать. Давно не рисовал пейзажи, тем более с натуры. Последний пленэр, кажется, ещё в училище был. Страшно вспомнить, сколько лет назад, но всё-таки взялся за дело и испортил, конечно, пару листов, зато третий эскиз получился более-менее удачно. И даленный серебряный маркер, вопреки моим опасениям, отлично лёг под зелёный карандаш. Вполне можно было на этом остановиться, но останавливаться мне совсем не хотелось, и я снова перевернул страницу. Работа захватила меня целиком. Это был совершенно неописуемый, давным-давно забытый кайф. То есть кайф всё-таки дурацкое слово. Счастье гораздо точнее. Просто я почему-то стесняюсь его употреблять, даже наедине с собой. Раньше я в таких случаях говорил: "На меня нашло", а потом вовсе ничего не говорил, потому что повода не было. Очень долго не было решительно никакого повода сказать: "На меня нашло". И я думал, не будет уже никогда. А оно вон как охренеть. Я опомнился, когда стало смеркаться. В альбоме не осталось чистых листов, так что последнюю картинку я нарисовал на обороте картонной обложки. Она показалась мне самой удачной. Я даже подумал было не подарить ли её доброму итальянцу Марио, но постеснялся возвращаться. К тому же какое-то смутное суеверное чувство подсказывало мне, что все картинки надо оставить Галки. Она мой единственный и неповторимый заказчик. Всё для неё. В общем, я сложил карандаши в пакет и сунул в рюкзак, а альбом туда класть не стал. Почему-то мне казалось, это важно – нести его в руках, прижимая к груди. На станцию шел, пошатываясь от усталости. В электричке клевал носом и не заснул только потому, что боялся уронить на пол драгоценный альбом. Едва живой добрался до отеля. Рухнул на застеленную кровать и отрубился мгновенно, без снотворного. И проспал двенадцать часов к ряду, чего со мной еще ни разу в жизни не случалось. Первую половину воскресного дня я провёл, слоняясь по бесчисленным кафе и ресторанам Альтштадта. Не пьянствовал, как в старые времена, а отъедался, никак не мог насытиться. Казалось бы, четверть часа назад из-за стола встал и снова голодный, чёрт знает что. Я даже в поезде, пока ехал в Дюссельдорф, пару раз забегал в вагон-ресторан за сосисками. И в аэропорту, пока ждал посадки, успел наскоро перекусить, а потом в самолёте едва дождался ужина и только после порции куриного филе в пластиковой тарелке наконец успокоился. и достал из портфеля альбом, потому что надо же посмотреть, что я вчера натворил. Страшно, конечно, но сколько можно откладывать? Боялся я напрасно. Рисунки были не дурные, особенно если учесть, как давно я этим не занимался. А последние были не дурны без всяких скидок. А самый последний рисунок, сделанный на картонной обложке, безупречен. Даже не верится, что это действительно я, что я снова, что я всё могу. О, господи, вообще всё Я зачарованно смотрел на дело собственных рук. Теоретически ничего особенного, но как же хорошо. Деревянный мост вдалеке, светло-зелёная трава, серебристо-зелёные ивы. Спасибо, Марио, за фломастер. Я его вечный должник. Тёмно-зелёная вода, а на поверхности воды тени, мужская и женская, обнимаются. Так, стоп. Тени-то откуда взялись? Рядом со мной на мосту никого не было. Я, конечно, ничего не вижу и не слышу, когда на меня находит, но чужое присутствие чую, как зверь. Люди мне в такой момент очень мешают. Я только галку мог рядом выносить. Сперва кое-как терпел, а потом привык. С ней мне даже лучше работалось, чем одному. Так то галка, а какую-то постороннюю парочку я бы не Стоп, сказал я себе. А почему, собственно, постороннюю? Ты посмотри внимательно. Конечно, это были наши тени. Ошибиться невозможно. женщина почти одного роста с мужчиной и волосы слишком густые и пышные для короткой стрижки кары, так что голова кажется почти идеальным полукругом. Именно так галка и выглядела, когда мы с ней стояли на мосту. Что, что, а такие вещи я хорошо запоминаю. А солнце-то, солнце, солнце спохватилось ей В тот день мы с Галкой стояли на мосту вскоре после полудня. Часа в три дня обратно в Бремен уехали. Точно, я помню. Потому что посмотрел на часы, хотел понять, сколько ждать электричку. И ужасно удивился, что мы, оказывается, целых три часа на мосту торчали. А когда я терзал эту картонку, солнце уже почти село. И моей тени на воде не было и не могло быть. Откуда они взялись-то? Откуда, откуда? И ведь не собирался я рисовать эти тени. Не было у меня такого, с позволения сказать, творческого замысла. Рисовал, что видел. А чего не видел, того и нарисовать не мог, не в этом состоянии. Уж я себя знаю. Значит, получается, я их видел, видел, но не осознал, в смысле, не подумал об этом, поэтому не запомнил. Но рисунок в данном случае такое же доказательство, как фотография, или почти такое же. Впрочем, это, конечно, вопрос веры, как и всё остальное. И только серебряный фломастер Mario неопровержимый научный факт. Где он, кстати? Я обшарил карманы, перерыл рюкзак, Вытахнул из коробки цветные карандаши, даже в бумажник заглянул зачем-то. Нет фломастера. В гостинице забыл, сказал я себе. Ты же невменяемый был с утра, когда собирался. Не надо так волноваться. Но я, честно говоря, и не волновался, даже наоборот, успокоился, словно бы таинственное исчезновение серебряного фломастера было долгожданным событием, неопровержимым доказательством чудесной подоплёки бытия, дружеским приветом с небес, которого я ждал всю жизнь и думал, не дождусь уже никогда. Умиротворённый, я закрыл глаза и задремал. Проснулся только в момент приземления, прямо скажем, не самого мягкого в моей жизни, хотя бывает и хуже. Чего уж там. Так толком и не проснувшись, поднялся и побрёл следом за другими пассажирами к выходу, где нас уже ждал автобус. Я стоял в очереди на паспортный контроль и одновременно на мосту через речку Вьумме. Здесь горели лампы, а там светила луна. Ещё не полная, но уже очень яркая. Так что когда я достал из кармана телефон, у меня не возникло никаких проблем с набором номера. Всего-то три раза нажать кнопку: меню, записная книжка, дом. Галка взяла трубку сразу после первого же гудка. Сидела они бысь на кухне возле аппарата, ждала звонка. "Привет", сказал я. "Стою на маст тфуты, в очереди стою". На паспортный контроль. Большая, а как ты думал. Но движется быстро. И пробки, надеюсь, рассосались. Ночь всё-таки. Так что я скоро буду. Страшно голодный и практически без подарков. Правда здорово. И она, конечно, сказала, что голодный мужчина без подарков это её идеал, которому я наконец-то начал соответствовать. И обещала заказать пиццу или даже две пиццы, потому что дома шаром покати, только чай, кофе и почему-то пять сортов варенья. А я, конечно, сказал, что пицца и пять сортов варенья это праздник, золотая мечта детства, даже не верится. А пока мы говорили, очередь, конечно же, рассосалась. Она только с виду была страшная. И я бегом устремился к стоянке такси, торговался, впрочем, люто, иначе нельзя. Я сидел на заднем сиденье такси, курил и думал. Всё-таки глупо, что я без галки полетел. Никакого удовольствия без неё ездить. И вообще, надо нам больше путешествовать. В прошлом году всего два раза выбирались. В Крым и в Бразилию. Ну ладно, Бразилия. Это все-таки очень круто и денег сожрало немерено. Но в этом году мы еще нигде не были. А уже, между прочим, май на дворе. Ничего, если не хлопать ушами, можно еще успеть на белые ночи в Исландию. Мы же об этой чертовой Исландии с 19 лет мечтаем. И все никак не соберемся. А с деньгами придумаем что-нибудь. И с этой галкиной работой дурацкой тоже. Не может того быть, чтобы мы да не придумали.